Глава вторая. Эшля. Сегодня папа — само спокойствие. Наши утренние разговоры я помню с детства. Мы никогда не пропускали завтрак, оживленно вели беседы обо всем, что радует и тревожит. Даже когда я болела, папа приходил ко мне в мою комнату, ставил поднос с теплым чаем и свежими булочками, а няня приводила Валери, и мы разговаривали. Эти моменты были чудесны. Папа смеялся во весь голос. Он прочитал мне письмо рано утром, когда служанка заплетала мои каштановые волосы в роскошную прическу. Вполне мог это сделать в приватной обстановке, чтобы прислуга не сплетничала новости. Но папа так рассеян в последнее время, Поэтому я не стала ему ничего говорить. Я испытываю крайнее раздражение от самоуверенности других. Более бесцеремонного письма мне не встречалось. Знаю, что порой браки заключаются не по любви, а ради взаимной выгоды или решения проблемы. Я с ним не знакома и даже не знаю, как он выглядит. К тому же, не планирую связывать себя с кем-либо браком. Моя задача стать великой королевой, которой не нужен муж, чтобы править справедливо и благоразумно. Я докажу, что достойна фамилии и престола. справлюсь сама с любой трудностью и никто не посмеет приписать заслуги кому-либо еще. Папа был в своем кабинете, когда я зашла напомнить, Что пора завтракать. Мне хотелось обсудить это письмо и выразить свои беспокойства. Дворецкий Томсон поставил чашку кофе и, уходя, сказал отцу: "Сэр, новый лакей, о котором мы вчера говорили, отлучился на один день, чтобы забрать свои вещи, и, полагаю, он готов устроиться на длительное время". "Хорошо. Мне он показался воспитанным, трудолюбивым юношей. «Надеюсь, так оно и есть», — ответил папа, не отрываясь от газеты. Я задумалась. Новый лакей? Отец мне об этом не говорил. Принять на работу слугу папа обычно доверял мне. Я никогда не ошибалась. Все принятые мною на работу люди — приятные, Честные и трудолюбивые. «Пап?» «Да, дочка?» «Ты ничего не хочешь мне сказать по поводу письма?» Он выждал некоторое время, прежде чем ответить. «Эшли, это просто предложение», — устало произнес и отвел глаза. «Мы и ранее получали предложение. И я знаю, как о них пишут. Здесь же...» Довольно уверенно, словно отказа и быть не должно. Король Истона не особо славится манерами. «Эшли, никто тебя замуж насильно не выдаст». «Но могут предъявить условия, на которых я буду вынуждена выйти добровольно». Я сделала паузу, а отец не ответил. «Папа». Я слышала о ситуации на границах, репутации истинского короля. «Дорогая, тебе нужно поменьше читать новостей. Ты знаешь, что там происходит? Кто грабит дома и магазины, устраивает поджоги и вандализм?» Я развела руками, а папа, наконец, отложил газету. «Поджоги, грабеж, вандализм встречаются везде» а пресса любит преувеличивать и нагнетать. «Папа, но!» «Не переживай, он строго посмотрел на меня. Сегодня много работы. Позавтракаю здесь. Думаю, Валери составит тебе компанию, чтобы не пришлось осмысливать все в одиночестве». Папа начал читать документы, тем самым показывая, что разговор окончен. Я вышла из кабинета и тихо повернула за собой ручку, чтобы дверь бесшумно закрылась. Ему посчастливилось править спокойное время и сейчас уверяет, что все хорошо. Но я часто вижу, как ночью в папином кабинете горит свет. Он перестал звать меня сыграть с ним партию шахмат. Его лошадь Стало реже видеть оранжевые закаты и чувствовать скорость и свободу. Отец перестал замечать внешний вид Валери во дворце и ее свободный бунтарский нрав. «Не говорит, что я буду хорошей королевой. Может, он уже не хочет, чтобы я ей была?» «Мистер Томпсон», — властно произнесла я, — «да, мисс Эшли, дворецкий». Медленно повернулся и, как обычно, не выражая никаких эмоций. Почему на работу принимают нового волокея, но не ставят в известность меня? Ваш отец, сказал, вы не будете против, ответил он и терпеливо ждет, когда я отпущу его. У нас вышло с отцом недопонимание. Мне бы очень хотелось знать, «Что происходит в штабе прислуги?» «Будьте добры докладывать мне о каждом новом работнике», — высказалась я. «Конечно, мисс», — сказал Дворецкий, нисколько не расстроенный моим замечанием. «Что-нибудь еще пожелаете?» «Как его зовут?» «Лакея». «Уилл». «Он из Йорка?» «Нет, мисс. Одна из ферм Келфорда». Его рекомендация от вашей тети. Он работал там два года. Почему ушел? Конечно, престижнее служить при короле, но зарплата у графини такая же, а обязанностей меньше. У хозяйки тяжелое финансовое положение. У графини? — воскликнула я. Не слышала об этом. К сожалению, подробностей не знаю. Томпсон поглядывает в сторону лестницы. Его ждет работа. Ладно, благодарю. Хорошего дня, Томсон. Моя тетя в затруднительном финансовом положении? Я полгода назад гостила в Келфорде, восхищалась современными улицами и роскошеством на балах. Не могло за это время разориться то, что с мудростью строилось десятилетиями. Тетя Скарлетт умна, решительно и приобрела состояние, на которое могут жить ее внуки, ни в чем себе не отказывая. Правда, ни детей, ни внуков у нее нет. «Люси, приготовь мне ручку, бумагу и заполни конверт графини», приказала я, как только зашла в свои покои. Моя служанка Люси занималась комнатными растениями, и меняла срезанные цветы на свежие. Да, мисс. Она отложила тряпку, вытерла руки о фартук и направилась в мой кабинет. И подожди, Люси. Служанка остановилась и пригладила свои рыжие волосы, собранные в чепчик. Как тебе новый лакей? спросила я и почувствовала себя одной из сплетниц, которые стоят в углу и предпочитают всех обсуждать, чем заниматься своей жизнью. Моя служанка слегка покраснела. Ясно. Значит, симпатичной и уверенной в себе. С такими чаще всего возникают проблемы. Служанки будут путать мои украшения, наряды, забывать просьбы. Как можно терять контроль за своей жизнью и за мужчины. Добрый, внимательный и веселый, улыбаясь, сказала она и опустила глаза. Явно не намерена продолжать. Ладно, можешь идти. Я посмотрела обиженно ей вслед, а она, конечно, побоится на меня взглянуть. Добрый, внимательный, веселый. Шепотом перекривила я, как только стихли ее шаги. Спросила бы Валери. Она описала бы его телосложение, лицо, глаза, о чем он говорил, как говорил, куда смотрел. Я королева и должна соблюдать дистанцию с подчиненными. Мне не полагается беседовать по душам, вести себя с ними, как с подругами. «О Валере можно. Она часто проводит время с прислугой, болтает о сплетнях и всякой ерунде. Я соврала папе, что Валере их отвлекает, поэтому он попросил Дворецкого оградить ее общение и сообщать, если не слушает. Мне не было стыдно, ведь народной любимицей должна стать я, а не она». Это справедливо. Люси принесла заполненный конверт и бумагу. Что-то еще, мисс? Нет, можешь идти. Не хочу, чтобы письмо выглядело так, будто я пытаюсь что-то разузнать. Начну, пожалуй, о своих впечатлениях о последней поездке. Что это? Эмблема лилии? Люся как можно перепутать бумагу для писем графини и подданным. Они даже текстурой различаются. Видимо, лакей обаятельней, чем я думала.